Ясунари Кавабата. Случай с мертвым лицом. «Проходите. Видите, что с ней сталось? А как она хотела еще раз увидеть вас!» Тёща торопливо провела его в комнату. Люди, находившиеся у постели его покойной жены, разом обернулись к нему. «Посмотрите на неё». Теща стала стаскивать белое покрывало с лица покойной. Неожиданно для самого себя он произнес «Подождите, можно я попрощаюсь с ней один? Можно я останусь с ней наедине?» Ее родители и братья с сестрами восприняли его просьбу с пониманием. Они тихонько покинули комнату и закрыли дверь. Он снял покрывало. Лицо покойной выражало предсмертную муку. Щеки запали, из полуоткрытого рта торчали зубы. Они были какого-то мертвенного цвета. Жизнь ушла из ее век, зрачки как бы прилипли к ним. На лбу застыло смертельное страдание. Какое-то время он сидел неподвижно, глядя на это ужасное лицо сверху вниз. Потом вытянул дрожащие руки и попытался сомкнуть ее губы. Но как только он отнял руки, насильно закрытые челюсти снова развалились. Он снова попытался сомкнуть их. Никакого толку. Он проделывал эту операцию множество раз. Единственным результатом было то, что жесткие складки вокруг рта несколько разгладились. Он ощутил, как на кончиках пальцев собирается страсть. Он гладил ее лоб, пытался стереть с лица смертельное напряжение. Ладони стали теплыми. Теперь он снова сидел без движения и смотрел на изменившееся лицо. Вошли мать жены и ее младшая сестра. «Вы, должно быть, устали в поезде. Поешьте чего-нибудь, а потом отдохните». «Что это?» Мать вдруг заплакала. «Человеческая душа — это такая страшная загадка. Моя дочь не могла умереть полностью». до тех пор, пока вы не вернетесь. Как странно. Вы только разок посмотрели на неё, и теперь ее лицо стало таким спокойным. Всё стало хорошо. Теперь ей стало хорошо». Сестра жены посмотрела в его полубезумные зрачки своими чистыми глазами неземной красоты и зарыдала.